Искра Начало июля 1775 года от сошествия Фаунтерра «Очень плохо», — сказал Нави, когда осмотрел Итона. Ни родители бедного секретаря, ни сам он не удивились словам Нави. Какое уж тут открытие. С одного взгляда ясно, насколько плохо дело. Однако мира таила в душе надежду. «Сударь!» «Неужели вы не сможете вылечить Титона, Даже с помощью предмета?» «Вероятно, смогу. 67% против 33 Голос был глух от скорби. «Тогда в чем дело? Принимайтесь за работу». «Ваше Величество, мне требуется согласие пациента». Нави повернулся к Итону, поежился, глядя на то, что теперь представляло собой лицо секретаря. «Когда с вами сделали это?» Итан уставился в стену. Как и прежде, он не решался говорить при Минерве. За все время Мира услышала от него три слова «Ваше Величество» и «Простите». Вместо Итана ответила мать. «Господин лекарь, это случилось в начале мая, сразу после бунта подснежников». «Я не лекарь», — покачал головой Нави. «Прошло два месяца. Кости успели срастись в том положении, которое мы наблюдаем». «Есть лишь один способ исправить дефекты — заново разрушить все и срастить правильно». «Как вы сказали?» «Это будет настоящей пыткой», — мрачно выдавил Нави. «Скальпель даст местную анестезию, но ее не хватит, чтобы заглушить такую боль. Кроме того, кости смещены, а значит, могут быть сдвинуты и нервы. Я буду задевать их в ходе операции, отчего боль усилится». «Но вы же сможете, сударь!» — воскликнула Мира. Достаточно перетерпеть, чтобы снова стать здоровым. Все слишком запущено. Вероятность успеха 67%. Родители Итана не разбирались в математике. Отец переспросил, и Нави дал пояснение. Один шанс из трех, что я не смогу вернуть все, как было. Кроме того, есть примерно один шанс из восьми, что в ходе операции повредится крупный нервный узел. Результатом может стать паралич лицевых мышц. Отец и мать Итана размышляли недолго. Переглянулись и кивнули друг другу, и отец сказал. «Ваше Величество, мы очень благодарны, но не хотим снова мучить Итана. Видят боги, он и так выстрадал достаточно». «Но это может помочь. Сударь Нави применит священный предмет. Итон снова станет полностью здоровым». «Только два шанса из трех, Ваше Величество, а вытерпеть боль все равно придется, правильно, господин лекарь?» Гримаса на лице Нави была выразительнее слов. Мира воскликнула. «Но это лишь несколько часов! Вытерпите и снова жить счастливо! Итан, прошу вас, соглашайтесь!» Он смотрел в сторону, прячась от Миры. По щеке его побежала слеза. Мать сказала. «Ваше Величество, умоляю, поймите нас. Итану пришлось так тяжело. Сначала мы боялись самого худшего». Казалось, он никогда уже не встанет с постели, но лекари, которых присылали Ваше Величество и Ворон Короны, приложили все усилия. Благодаря вашей заботе сыночек снова начал говорить, кушать, спать по ночам, и, главное, боль почти ушла. Бывает так, что за целый день нигде ни разу не стрельнет. Сыночек мой почти научился жить заново, и еще немного, и мы даже на улицу начнем выходить. А теперь этот господин предлагает заново вытерпеть всю ту же боль, а ведь он даже не лекарь и очень молод». И сам же говорит, что может выйти паралич. Пощадите, ваше величество, увольте. Поймите, это же для блага вашего сына. Я настаиваю. Нави возразил. Боюсь, настаивать вы не можете. Мне требуется согласие пациента. Мира положила руку на плечо Итана. Он дернулся, сжался в комок. От мучительной и обжигающей жалости Мире захотелось плакать. Я прошу вас. «Итан, дорогой, согласитесь же, все пройдет отлично, я верю, поверьте же и вы. Немного страданий и все будет как раньше, как при дворе прошлой весною, вы помните?» Итан закрыл лицо ладонью и затрясся в беззвучных рыданиях. Мира вздрогнула, когда поняла, сейчас она причиняет ему не меньше страданий, чем трижды проклятые лицкие волки. Каждый ее визит не забота, а позор и унижение для Итана. За год она стала императрицей, он – жалким калекой. Если он все еще любит ее, что может быть хуже подобной встречи? При каждом ее визите Итан прятал лицо, бормотал «простите, ваше величество» и умолкал, и вместо него говорила мать, рассыпаясь в бесконечных благодарностях. А мире так и не хватило чуткости, чтобы как-нибудь сгладить эту пропасть между ними». Она появлялась в ареоле дворцового блеска с лазурным эскортом при искровых шпагах. Она звалась вашим величеством, сверкала драгоценностями, благоухала парфюмом и вечно говорила о том, чем может помочь. Лекари, снадобье, деньги, хорошая служба в будущем. Довольно обманывать себя. Это ведь не было заботой. Утверждение своего величия. Вот что это было. Я, мол, добрая владычица, беспокоюсь о каждом подданном а еще утешение собственной совести. Когда хотела пить Ордж, не видя упреков в ваших глазах, я услала вас со двора и несколько месяцев не вспоминала. Но я не бездушная мразь, как вы могли подумать. Видите, теперь, когда вам плохо, я так щедра на помощь. Даже вот в священный предмет принесла». Мира потеребила корсет, который как-то особенно сильно сдавил грудь. Спросила уже без надежды. «Сударь, что вы решили?» «Ваше Величество, простите», — выдавил Итан. «Я не стою таких хлопот». «Не нужно, Ваше Величество». «Не нужно больше приходить», — вот что он имел в виду. «Всего вам доброго», — сказала Мира и ушла, задыхаясь от стыда и скорби. В карете она предпочла бы остаться одна, но Навито приехал с нею вместе. «Куда его теперь денешь?» Он сидел в кабине напротив мира, а рядом капитан Шаттерхенд, верный защитник императрицы. Капитан понимал, что Минерва никак не настроена на беседы, а вот Нави бестактно нарушил молчание. «Ваше Величество, Каэр Казначей говорил, что сын его друга тяжело ранен. Если он согласится, я мог бы попытаться...» «Зачем?» – бросила мира. «Чтобы вылечить. Я не медик, но с помощью скальпеля могу сделать больше, чем ваши лекари. «Быть может, мне удастся. Я имею в виду, зачем вам его лечить? Сорок два для вас никто, чужой человек. Хотите выслужиться передо мною? Право, не стоит. Уже попытались, ничего хорошего не вышло». Нави покраснел, словно юная девица. «Как, зачем? Он же страдает». «Итан тоже страдает. Много вы сделали для него?» «Я пытался, но должен был предупредить, иначе нельзя». «Вот именно. Пытались!» Нави раскрыл рот, но капитан оборвал его. «Довольно. Не докучайте, владычицы!» И юноша уткнулся в окно, а Мира с горечью и злобой смотрела на него, думая, как можно быть настолько черствым, навязывать беседу, когда мне так плохо. Из-за вас, между прочим, могли солгать про эти ваши проценты. «Ладно, не только из-за вас, я и сама виновата». Забыла Итана, пока упивалась властью, потому теперь моя помощь выглядит столь лицемерно. Но вы тоже хороши. Обещали лечить, а не языком болтать. Как вдруг Минерва поняла. Не ей одной плохо. Нави горюет ничуть не меньше. Его личика серо от печали. Смягчившись, она спросила. — Вы расстроены тем, что не сдержали обещания? — Полноте, сударь. «Вы оказали мне огромную услугу с перчаткой могущества. Я этого не забыла». «Я расстроен, потому что хотел помочь. Если б вылечил Итона, это было бы чистое, однозначное добро. Без дурных последствий, без побочных эффектов. Добро и точка. Знали бы вы, как редко такое удается». Искренняя горечь его слов обезоружила Минерву. «Сударь, вы очень помогли мне, научив говорить с перчаткой. Разве это не добро?» Он рассмеялся так, будто Мира сказала кощунственную глупость. «Я дал могучий инструмент девушке, о которой почти ничего не знаю. Это не добро, а и безрассудство, и слабая надежда, что вы натворите не слишком много бед». Мира поджала губы. «Я тоже не знаю вас и не потерплю подобных выпадов. Желали о чем-то спросить, извольте поскорее. Хочу рассчитаться с вами». «Нужно задать несколько вопросов, а не один». «Раз вы не в духе, то начну с главного. Расскажите о последних достижениях науки». «Неужели вы их не знаете?» – удивилась Мира. «Все знают? Волна? Пересылка векселей? Нет-нет, я же не об этом. Хочу узнать про то, что еще не внедрено. Какие исследования ведут ваши ученые?» Ян Мэй милосердно писала. «Идеально работает тот орган, которого мы не замечаем». «Если мы ощущаем сердце в своей груди, значит, пора обратиться к лекарю. Если министерство требует личного вмешательства владыки, неплохо бы заменить министра». Министерство финансов, путей, торговли и двора работали сносно, но все же требовали контроля со стороны Ее Величества. Лишь один из высших чиновников порадовал бы Ян Мэй, Айзек Флевин, министр науки». Еще зимой Мира дважды встретилась с ним лично и пришла к выводу, что он идеально подходит для своей должности. Министр Флявин не разочаровал владычицу. Ни разу за полгода он не просил у нее ни помощи, ни решения, ни прибавки к финансированию. Министерство науки работало незаметно, как печень здорового человека. Его следами, доступными для наблюдения, являлись отчеты. Раз в неделю по субботам на стол Минер выложился циркуляр с кратким изложением последних достижений науки. Сведения были сухи, полны и точны. Не встречалось ни жалоб, ни похвальбы. Министр Флевин хотел от владычицы одного, чтобы она была в курсе дел и не мешала работать. Крупные зрелищные изобретения, вроде волны или устройства слежения за поездами, случались нечасто. Большинство отчетов содержали описание экспериментов и математических выводов, суть которых от миры ускользала. Иногда она звала кого-либо из ученых и просила растолковать. Порой у времени на это не хватало, и отчет, непонятый императрицей, попадал в архив. За время правления Минервы их накопилось больше двадцати. О! «Вот это спасибо вам!» Глаза Нави радостно заблестели, когда изрядная стопка бумаги легла на стол. Мира сказала, «Наберитесь терпения, сударь. Через полчаса прибудет научный советник». «Зачем?» «Растолкует вам, о чем тут речь?» Искреннее удивление отразилось на лице юноши. «Растолкует... мне?» Он взял верхний отчет и принялся листать. Мира следила, не сдерживая злорадство. «Выискался умник. Даже я не все уловила, а вы поймете еще меньше». И верно. Юноша наспех проглядел отчет, даже не пытаясь вчитываться. «Я же сказала, без советника не разберетесь. Подождите немного». «Вы правы, советник пригодится», — кивнул Нави. «Там есть неточность в уравнении индукции. Мне любопытно, это описка в отчете или ошибка всей вашей науки». «От такой дерзости мира утратила дар речи». А Нави взял второй отчет и принялся листать с прежней скоростью. Первые страницы не вызвали его интереса, но на середине юноша воскликнул. «Беспроводная связь? Потрясающе! Ваши ученые не так уж плохи!» «Что вы говорите? Неужели?» «Теоретические выкладки, конечно, ошибочны, но если им хватит ума поставить корректный эксперимент, то ошибка обнаружится. Посмотрим здесь». Нави схватил другую подшивку. Мира осведомилась. «Сударь, вы инспектируете деятельность Министерства науки? Может быть, как-то на досуге проверите еще и финансовое ведомство?» «С финансами вы хорошо справляетесь», — обронил Нави, не оставляя чтения. «Я следил по голосам короны». «Справляюсь, да? Благодарю. У меня отлегло от сердца». Юноша не замечал сарказма. Страницы так и шуршали под его пальцами, глаза метались от формулы к формуле. «Так, где же? Опытная проверка поручена. Задействовано следующее оборудование. Ага, вот». Буквально за три вдоха он впитал все описание эксперимента и одобрительно кивнул. «Да, качественную ошибку нашли. Осталась лишь погрешность значений констант. Ее никак не устранишь при нынешней точности приборов». «Ах, как печально!» — голос Миры сочился ядом. «Да нет, все довольно неплохо», — от чистого сердца возразил Нави. «Величина погрешности меньше 8%. Это не помешает создать действующий аппарат. Конечно, ошибок передачи будет тьма, но если вы додумаетесь до контрольной суммы...» Пока Мира пыталась понять, бесит ее надменность юноши или восхищает, он взял следующий отчет. «Что у нас здесь? Алгоритмы шифрования. Похвально, но не ново. Искровое сокращение мышц, исследование на мертвых телах, зрелищная пустышка, хронометрическое отслеживание пути, внедрение тайм-кодов. О, вот это любопытно. Ну-ка. Мира не выдержала. О чем вы говорите, тьма сожри? Как о чем? Вы же читали эти бумаги. Да, но... Я просто не могу понять, как может быть беспроводная связь? Искра всегда идет по проводам. Отнюдь не всегда. Вы должны знать про магнитные поля и наведенные токи. Еще светлая Агата об этом писала. Сударь, мне не стало понятнее. Ну, это же так просто. Откуда берется искра? Магнит вращается внутри катушки проводов. Переменное магнитное поле создает в катушке ток. Это известное вам явление индукции. А теперь учтите, что движение зарядов, в свою очередь, порождает магнитное поле. Что получается в итоге... Мира бросила следить за мыслью. Очень сбивало то, что Нави, говоря с нею, продолжал читать. Два потока мудреных слов легко уживались в его голове, не мешая друг другу. Он окончил объяснение как раз в тот миг, когда закрыл последнюю страницу. «Вы поняли?» «Конечно. Беспроводная связь. Теперь все ясно». «Тогда можете идти. Мне нужно еще полчаса на чтение. Не хочу вас задерживать». Такая степень хамства даже не злила, а вызывала усмешку. «Сударь, похоже, вас обучали мудрецы из числа бродяг. Только таким путем вы могли усвоить науки, избежав малейших признаков этикета». «Ой, а что не так?» «Вы не смеете указывать, когда мне идти. Только я решаю, когда начинается и кончается аудиенция. И привыкните наконец, к обращению, ваше величество». «Извините, ваше величество». Я просто думал, что у вас уже нет времени. А если есть, то ответьте на другие вопросы. Дочитаю потом. Другие вопросы, сударь? Ну да, ваше величество. Я же говорил, что их несколько. Сударь, в моем представлении вопрос – это реплика, на которую можно ответить «да» или «нет», или, скажем, «18» или «терпеть не могу». Но вы пожелали получить сводку всех научных исследований за полгода. Это, знаете ли, не просто вопрос. Нави потер переносицу. «Вам нужна доплата?» «Да! То есть... Нет, я вам не купчиха! Не подумайте, что я торгуюсь!» «Тогда, Ваше Величество, чего вы хотите?» «Чтобы вы прекратили наглеть!» Чуть не сказала Мира, но сразу поняла. Наивная дерзость юноши симпатична ей. Сделавшись лицемерным подхалимом, как остальные придворные, Нави утратит обаяние. «Вы играете в стратемы?» — спросила владычица. — Играл однажды, тринадцать лет назад. Мира развела руками. — Что ж, если когда-нибудь научитесь, будет приятно сразиться с вами. — Ваше Величество, я уже умею. Давайте сыграем, а потом ответите мне, да? — Избиение беззащитных не доставляет удовольствия. — Нет же, поверьте, я справлюсь. Где найти поле? Мира уступила его рвению. — Они перешли в комнату для стратем, и Нави сказал. «Красивые у вас фишки. Только простите, я не все правила помню. Подскажите, кто как ходит?» Мире пришлось напомнить ему, что Искра командует стратемой. Меч носит доспехи, подкова пробивает броню меча и движется быстрее других. Стрела не получает ответного удара, а серп боится отходить от регулярных войск. «О, верно. Так все и было. Теперь я справлюсь». Чтобы сократить его мучения, Мира выбрала короткую партию с одной искрой. А чтобы унижение не было слишком нарочитым, решила играть в полсилы. Без лишних хитростей собрала вокруг искры классическую пехотную стратему и повела в прямую атаку, поддерживая с флангов кавалерии. Опытный игрок знает, что от такой атаки лучше уклониться, заманить врага вглубь своих земель и окружить. Новичок, каким был Нави, примет бой и проиграет, но хотя бы достойно, без позора. Нави принял удар. Его стратема развалилась, искра бросилась бежать. Мира двинула войска в погоню, пехота отстала от конницы и... «Как вы это сделали?» Тонкая ручка юноши сняла с поля искру владычицы. «Я где-то читал, что в стратемах надо ставить ловушки. Ну вот». «Еще раз», — потребовала Мира. «Сначала вопрос, Ваше Величество. Какова численность всех армий в Паларисе? Где они расположены?» «Я бы взглянул на стратегическую карту». На сей раз она играла в полную силу, тщательно продумала тактику наступления, предусмотрела обходной маневр, расставила засады на случай, если Нави решит зайти в тыл. Пересчитав все вражеские фишки на поле, прикинула возможную силу ловушек, выдвинула достаточный авангард. «Нави не станет наступать». Она видела это по форме его стратемы. Он будет защищаться, и Минерва сделала все, чтобы пробить оборону. На тридцатом ходу защитная стратема Нави вдруг перешла в атаку. Случись это в двадцать девятый ход или в тридцать первый, он был бы разгромлен. Но Юноша выбрал единственный подходящий миг. Удачная атака Сударь признала Мира злясь на себя. Надо было прикрыться конницей, переходя этот проклятый мост. Ваше величество, мой новый вопрос. «Вы отпустите Дороти?» «Какую Дороти?» «Ну, графиню Сибил Нортвуд». Она окаменела. «Сударь, эта женщина виновна в смерти по меньшей мере десяти человек. Одним из них был мой отец. Она дорого заплатила за это и стала совсем другой. Дороти уже не так, кого вы хотели наказать. графини Сибил Нортвуд больше нет на свете». «И это причина пощадить убийцу?» «Сударь, я молода, но не наивна». Сибил должна ответить за преступление. И решила, следующую партию она обязана выиграть. Очевидно, короткая игра слишком проста. Движение одной искры не так уж сложно просчитать. Нехватку опыта можно восполнить математическим талантом. Мира потребовала длинную игру и выставила на поле двойной набор фишек. Нави разбил ее за 37 ходов. Владычица жестоко ошиблась. С большим числом фишек он играл лучше, чем с малым. Среди сотен возможных ходов ни один не ускользал от глаз юноши. В отличие от Миры, он замечал и использовал каждую возможность. «Ваш вопрос, сударь. Какова обстановка на фронтах?» Похоже, с каждым разговором Нави повышал ставки. Вопрос о Сибилл Нортвуд был тяжел, вопрос о фронтах еще хуже. Еще неделю назад война шла идеально. Галларт Альмира был разбит, загнан во флис и осажден. Флот Фарвеев блокировал его с озера, корпус Эдгара Флейма с суши. Герцог Ориджин после череды блестящих побед вторгся в рейс. Его отец высадил батальоны в Уэйморе. Кукловод со всеми союзниками стоял на пороге катастрофы. Но затем в Уэйморе случилось нечто жуткое. Десмонд Ориджин сообщил... «Кукловод применил главное оружие. Наши потери умерены. Потери горожан огромны. Штурм более невозможен. Перехожу к осаде». А затем пропала связь с герцогом Эрвином. Он прислал письмо из Славного Дозора за Юлианиным мостом, когда шел на Рейрой. Миновала неделя. Более чем достаточно, чтобы добраться до Степной столицы. Вестей не было. Ни из Славного Дозора, ни из Рейса. Герцог исчез. Точно так же не дала о себе знать и Бекка Литленд. Мира рассказала это юноше, и он попросил точных сведений о том, где и сколько находится войск. Мира дала ответ. Нави сказал Очень скверно. Вы волнуетесь за герцога Ориджина? Желаете знать? Выиграйте. Теперь она полагалась не только на свой талант. Выбрала блестящую партию из тех, какие довелось наблюдать, и воспроизвела стратегию победы. Раздвинула войска на фланге, оставив посередке дыру. Очевидная уязвимость центра заставит противника заподозрить ловушку. Он не пойдет в середину, а атакует один из флангов. Мира примет удар на хорошие позиции для обороны и нанесет как можно больше потерь. Но затем, когда противник увлечется боем, она бросит на растерзание остатки фланга и употребит все ходы на то, чтобы окружить его с тыла. Мира потеряет одну искру, но поймает в ловушку обе искры врага. Нави пошел прямиком в центр. Она не сразу поверила, что он так явно движется в капкан. Выбрала удачный момент, оставила оборонные позиции и, сомкнув клещи, атаковала с двух боков. Но Мире требовалось слишком много касаний, чтобы управлять сразу двумя отрядами. Нави распоряжался своим единственным корпусом лучше, точнее, эффективней. Один из флангов Мира был уже разбит, а второй так и не успел взломать строй вражеской пехоты. «Поле за вами, сударь», — сдалась Минерва. «Вопрос. Что вы знаете о кукловоде и его людях?» Она удивилась. «Вы собирались спросить о лорде-канцлере?» «Не сейчас, Ваше Величество! Его время придет!» Что ж, с тяжелой душою она подняла воспоминания. Подземелья Мартина Шейланда, зверские опыты над людьми, узник Уэймора, ставший слугой темного Идо, вернее, слугой кукловода, абсолют, капля солнца, резня в гробнице. «Мне стыдно», — призналась Мира. «Все, что скажу о кукловоде, это череда моих ошибок и поражений». «Тем не менее слушайте». Когда она окончила рассказ, Нави помрачнел. «Плохо, Ваше Величество. Все хуже, чем я думал». «А что вы думали?» «Выиграйте, Ваше Величество». «Я хитра», — думала она, расставляя фишки. «Я идовски хитра, но стану еще хитрее. Построю явную стратегию и скрытую. Дам ему разгадать мой первый план, а затем второй». Он будет думать, какому плану противодействовать, второму или первому, но я поставлю третью ловушку. Такую, что сработает в любом случае. С первого же хода Нави поступил не так, как от него ожидалось. До сей поры он всегда реагировал на действия Миры, уступая инициативу. Она привыкла и не ждала иного. Но теперь Нави не стал угадывать ее планы, а повел свою игру. Мира попыталась перестроиться и не успела. Нави сыграл кавалерии крайне удачно, буквально как бог. Его подковы врубились туда, где некому было их сдержать. «Поле за вами, сударь! Тьма сожри, я не понимаю! Вы солгали, что не играли прежде?» «В Паларисе должен быть некий тайный орден», — ответил Нави. «Имеется много косвенных признаков его существования. Я прав?» Этот вопрос вызвал резкую досаду. Орден воспользовался мирой. Магистры соблазнили ее перспективами. Безграничный прогресс, торжество науки, всеобщее образование. Франциск Иллиан казался таким мудрым, так блестяще сражался в суде. Леди во тьме искусно подогрела тщеславиями нервы. «Ты захватишь бригаду, получишь говорящие предметы, станешь величайшей владычицей». Это лжецы и манипуляторы. Они прикрываются светлыми целями, но творят мерзость. Я не чувствую долга хранить их тайны. Вот их имена». Мира изложила все, что знала. Нави спросил. «Они называли конкретную цель своих действий?» «Прогресс», — буркнула Мира. «Одно большое счастье для всех. Пусть каждый домыслит свое». «А говорили о том, что хотят захватить определенного человека». Они жаждут взять в плен командира бригады, зовут его Натаниэлем. Ваш тезка, сударь». «Они сказали, его зовут Натаниэль?» «Да, сударь. Наверное, ошиблись. Герцог говорил его имя Пауль». «Герцог прав». «Откуда вам знать, кто прав, а кто нет?» «Сударь, вы так и не сказали мне. Кто вы такой?» «Сказал, ваше величество. Я странник из подземного царства». Как вы узнали про Пауля, Тайный Орден, Абсолют? Чего вы добиваетесь? Выиграйте, Ваше Величество. Расставляя фишки на поле, Мира чувствовала безнадегу. Она знала, что без плана проиграет неминуемо, но любой план Нави разгадает наперед. Он видел все, учитывал каждую возможность, предсказывал любой маневр. Казалось, Нави видит не поле, а схему, где каждый ход Минервы заранее отмечен стрелкой. Она выпила три кофе подряд. Она думала так напряженно, что глаза пересохли, а шея затекла. Она сыграла лучше, чем кто-либо когда-либо играл при ней. Будь противником Адриан, даже с подсказками всех его советников он был бы разбит в пух и прах. — Как же так? — бессильно выдохнула Мира, смахивая с поля свою искру. «Вы верно солгали про лечебницу?» «Не солгал». «Вы учились стратегии у лучших мастеров? Сознайтесь, вы бастарт одного из великих лордов?» «Не учился. Не бастарт. «Да как это возможно?» «Мой вопрос, ваше величество. Расскажите о герцоге Ориджине». Она ответила с неожиданной злостью. «Последние полгода о герцоге Ориджине говорят все, от мышей до королей. Чего, тьма сожри, вы о нем не знаете?» Того, как вы к нему относитесь. А как я могу к нему относиться, а? Вы же читали голос короны. Интриган и властолюбец, желающий присвоить трон. По его вине я временная владычица. Его война с кукловодом — лишь повод захватить престол. В таком случае не ясно, почему вы расстроились, когда он пропал без вести. Мира сгребла в кучу свои фишки и принялась расставлять боевой порядок. Нави нахмурил тонкие брови. Ваше Величество. Вы не ответили. Вспомните, с кем говорите, сударь. Желание императрицы – закон для подданных. Я желаю сыграть. Но вы обещали. Нет, это вы решили, что можете допрашивать меня. Я вам поддавалась. Теперь наскучило. Играйте. Он расставил фишки и отдал первый ход ей. Мира звонко стукнула наперстком по краю стола, пропустив свой черед. Навин нахмурился, произвел расчеты и начал наступление. Когда ход перешел к мире, она вновь постучала наперстком. И снова. Непобедимые войска Натаниэля приближались. Она ждала. «Ваше Величество», — промямлил юноша, — «вы так проиграете. Смотрите, я нападу вот здесь и здесь. Защита будет пробита». Вместо ответа она стукнула наперстком. Шестипалой лопаткой он передвинул левую стратему, затем правую. Нави наступал. Мира ждала и думала. Я перестала быть собой. Его вопросы как нарочно, чтобы показать мои пороки. Минерва властолюбивая, Минерва обиженная, Минерва непоследовательная. Забыла Итана. Волнуюсь об Итане. Помиловала Сибил. Ненавижу Сибил. Горюю о Ребекке. Послала Ребекку на смерть. Кто я такая? Чего хочу? Бекка знала, за что пошла на риск. Ориджен знал. А я ничего не знаю. Меня будто и нет. Мэнсон говорил. «Выбери кубок, в котором вино. Внешность, мишура, главное внутри. Что во мне главное? Могу же я вспомнить? Кто я? Без короны, без власти, без обид, без всего?» «Я — Искра». Ее палец замер над краем поля, не произведя стука. «На сей раз я похожу, сударь». Лучники короны дали залп в идеальный момент. Всего один меч выпал из вражеской стратемы, но возникший дисбаланс вел Нави к неизбежному поражению. Он прищурился, просчитывая, сказал, удивлённо и радостно, «Поздравляю с победой, Ваше Величество! Вижу, вы достигли нужной трезвости мысли». «Что, простите?» «Только прошу, не обижайтесь!» Я немного схитрил, предпринял серию игр, чтобы заставить ваш мозг работать на полную мощность. Теперь вы сможете эффективно реагировать на новости». Она нахмурилась. «Какие же?» «Те, которые придут сегодня. Или уже пришли, пока мы играли?» Мира отдала приказ одному из гвардейцев. «Сводку новостей! Немедленно!» Голос прозвучал сухо и ломко. Нави замахал руками. «Ваше Величество, не пугайтесь. Я смогу помочь. Для этого и здесь». Гвардеец вернулся, едва выйдя в коридор. Похоже, новости ждали прямо за порогом. Дориан Эмбер лично нес письмо. Он был бледен, конверт держал в руке. Минерва прочла, в глазах потемнело. Пауль убил Марана и возглавил Орду. У кукловода есть огромное войско, вооруженное перстами. Вильгельма.